Господа, я ни в коей мере не настаиваю, но в моих планах открытие ювелирных салонов в каждой европейской столице, а потом и на другом континенте. В той же Венесуэле многие мои деловые партнеры весьма интересуются вашими работами, как и в Аргентине, и мне бы очень хотелось, чтобы в салоне, который откроется на одной из главных улиц того же Буэнос-Айреса, было именно три экспозиции, а не всего лишь одна. В принципе, ФБРЖ был не против. Да и как компаньон, молодой князь не вызывал внутреннего отторжения, благодаря своей весьма солидной деловой репутации. Опять же, в рассуждении новых рынков и перспектив, тот же Жазов Шаме упорно лезет в законные вотчины придворных ювелиров, планомерно обхаживая отдыхающих во Франции аристократов и в особенности великих княгинь, почему бы не устроить ему ответную любезность? Ещё Карл не отказался бы подпустить шипов французику Луи Картье. Сей наглец уже несколько раз пытался выведать секрет его фирменного Гилльёша. Шоме, одна из старейших ювелирных компаний Франции, основатель которой был личным ювелиром императора Наполеона Бонапарта, специализировалась на дорогих и сверхдорогих изделиях и украшениях. Гилльёш орнамент в виде густой сети переплетающихся между собой волнистых фигурных линий, которые наносятся специальным граверным станком. Александр Яковлевич, а как все будет выглядеть? В том гипотетическом случае, если мы все же заключим соглашение. Выглядеть, как международная швейцарская компания с каким-нибудь броским и красивым названием, которая возьмет на себя управление всеми заграничными салонами и отделениями. Если возникнет на то ваше желание, то возможен выкуп акций этого предприятия в равной доле каждым из участников картеля. Но в любом случае 5% бумаг поступают во временное владение членом правления, дабы они имели свои интересы в преуспевании нашего объединения. И ещё 5-7% хозяин кабинета возвёл очи вверх, весьма толсто намекая на августейшее покровительство. Личная заинтересованность весьма способствует продвижению русских товаров за рубеж. Ювелиры на такой пассажи лишь понимающе покивали. Во всём остальном обычный картель, когда фирмы сохраняют полную внутреннюю независимость при общей внешней политике. Разве что кроме обеспечения сырьём На мне будут вопросы инкассации и обеспечения безопасности перевозок. А то смешно сказать, временами бывает так, что колье стоимостью в 50 тысяч рублей доставляет покупателю один единственный приказчик, имея для охраны всего лишь дюжего ученика-ювелира. Или везут алмазы из Антверпена на 300 тысяч в простом купе в обычном потертом саквояже. Большая удача, что грабители у нас нерасторопны и глупы. Болин заметно дёрнулся, но комментировать ничего не стал. Собственно, господа, вы услышали всё, что я желал до вас донести. Решать только и исключительно вам. Но позвольте заверить, что моё предложение не имеет подводных камней и несёт лишь пользу и выгоду для всех сторон картеля. На случай отрицательного ответа даю слово, никаких действий на это с моей стороны не будет. Встав и тем самым подводя итог под встречей, Агренев обаятельно улыбнулся и чистосердечно признался, хотя я буду искренне сожалеть. Перспективы в случае нашего объединения открываются просто блестящие. Особенно по реализации индийской храмовой добычи. Всего наилучшего, господа. Проводив дорогих гостей аж до входной двери, хозяин апартаментов душевно попрощался со своими будущими компаньонами. Уж Фабержето точно пойдет на картель. Самолично закрыл за ними дверь и тут же ослабил узел галстука. С трудовыми подвигами на сегодня было покончено. Впрочем, у начальства отпусков нет, а применительно к нему так и вообще покой нам только снится. Разумеется, последнее немедля подтвердилось, стоило только вернуться в кабинет. — Александр Яковлевич, у нас там с камушками небольшая заминка приключилась. — Да. С печальным вздохом, выгрузив из ящиков стола в услужливо подставленные бронекейс все золото и серебро, князь ткнул пальцем в слоновый бивень и прочие костяные излишества, напоминая старшему звена телохранителей и стоящему с ним в паре экспедитору, чтобы они не забыли снять и забрать с собой всю эту африканскую экзотику. — Что случилось, Кирилл? Если рядовых тружеников отдела экспедирования, а Гренив помнил в основном по лицам, то командный состав знал от и до, периодически балуя не только обращением по именам, но и вопросами про здоровье жены и детей. Ему не сложно, а им очень даже важно и приятно. Да вот, почти все уложили, а эти не знаем, то ли к остальным ссыпать, то ли отдельно упаковать. На фоне опустевших сервировочных столиков и неаккуратных стопок пустых кювет Блестали мелкими искорками алмазы, маленькие рубины и благородная шпинель. При взгляде на окружность из профессионально отобранных крупных камней у Александра моментально возникла идея. Раз уж человек старался, время тратил, так пусть и доведёт всё до конца. А он подумает, куда пристроить сверхдорогое женское украшение императорского класса. Хмм, отдельно Пока драгоценные минералы описывали и без всякого почтения сыпали в простой холщёвый мешочек, князь сходил до кабинета и черкнул коротенькое послание Эдуарду Болину с предложением изваять из давальческого материала что-нибудь шедевральное. Разумеется, оплату трудов заказчик брал на себя. Вернувшись, Александр как раз застал момент, когда каменный эквивалент примерно 300-400 тысяч рублей закинули в грубую, зато прочную, брезентовую инкассаторскую сумку и начали продевать в проушины проволочный шнур со свинцовой таблеткой будущей пломбы. Так, вот это лично в руки главе фермы Болин. В случае согласия ему же передать и эти камни. Приняв незапечатанный конверт с посланием, Старший экспедитор со всем почтением протянул начальству планшетку с уже заполненной накладной об изъятии части груза, а то кладовщики на спецскладе с него всю душу вытряхнул, дознаваясь, чего это самоцветы и алмазы усохли в весе, почти каждый карат подсчитали и три раза записали упыри чернильные. Звучный щелчок пломбирных щипцов подвёл итог под всеми формальностями. "Исполним в лучшем виде, Александр Яковлевич". Я на тебя надеюсь, Кирилл. Оставив за спиной собирающихся тружеников отдела экспедирования, князь проследовал в большую гостиную, имея в планах присоединиться к тётушке, дабы посильно разделить её муки выбора достойных украшений и приданого для Ульяны, и преободрить своим появлением ювелирных приказчиков. Однако, в общем, вместо ожидаемого рабочего процесса с обсуждениями, предложениями и прочими словесами, Его встретила тишина, а ещё пустота. Следы чаепития на низеньком столике и два знакомых альбома небрежно брошенных прямо на софе. Не понял, позвонив в колокольчик, слегка озадаченный племянник навёл справки у горничной и отправился в малую дубовую гостиную, где тётушка как раз любовалась коллекцией стреляющего железа, развешенного над каминной полкой. Можно даже сказать, весьма пристойно любовалась. с нехорошим таким инквизиторским прищуром. Саша, что-то я не припомню вон того ружья. Определённо, в прошлый мой приезд его не было. Невинная фраза прозвучала тоном, коим впору было объявлять смертный приговор. Который? Ах, это револьверная винтовка. Я не так давно свёл близкое знакомство с тульским оружейным фабрикантом Гольтяковым. Гольтяков Николай Иванович, 1815-ый. 1910 год. Оружейный мастер и конструктор, владелец небольшой фабрики в Туле, занимавшийся производством охотничьего и боевого оружия, а также самоваров. А тот презентовал мне полную копию винтовки, выделанной им в своё время для самого императора Александра II. М-м, да? Расстрельный приговор временно заменили вердиктом направить на доследование. Вот ещё охотничий двуствольный пистолет его же конструкции. Занятная вещица, не правда ли? Выделено всего 3 экземпляра. Один в оружейной палате Московского Кремля, ещё один у Гальтекова, а третий опять-таки у меня. Вердикт вновь пересмотрели в сторону смягчения, оставив, впрочем, без изменений судебное определение касательно регулярной ревизии и пожизненный присмотр. Сашенька, ты же знаешь мою ровнодушие ко всему Подозрительно покосившись на стенку, увешанную образцами стреляющего и колюще-режущего оружия, женщина не без труда подобрала достаточно нейтральное определение. "Всем этим твоим игрушкам. Присядь, я хочу поговорить о достаточно серьёзных вещах". Послушно приземлив нижнюю часть спины в указанное кресло, Александр поспешил заранее подстелить соломки. Тётя, я уже говорил, что все последние пополнения коллекции вполне законно куплены. В конце концов, с моим образом жизни трофеям попросту не откуда взяться. Да-да, а то я тебя не знаю, гадкий мальчишка. Уравновесив грубое высказывание нежной улыбкой, помещица Лыкова расправила складки на платье и в явном затруднении прикоснулась пальцем к краешку губ. На что князь Огренев, отлично выучивший все привычки и характерные жесты тётушки, моментально насторожился. Татьяна Львовна волнуется,